Глава вторая. Уверена, мы люди все в чём-то похожи. Незаметные уборщицы эту похожесть часто замечают, вынужденные сталкиваться с самыми тайными проявлениями человеческих натур. Например, секретарь Ирина Ивановна прекрасная молодая женщина, ест много конфет, её урна всегда заполнена фантиками. То ли она таким образом стресс снимает, Толи взяла на себя миссию делать выручку всем столичным стоматологам. А вот зам директора по закупкам – большой частюля, и обожает своих внуков. У него везде можно обнаружить фотографии двух смеющихся мальчишек, очень на него похожих. Или юристы. О, юристы представляют собой особый тип людей. Кичатся своими дипломами. Там, где у других сотрудников висят фото жены или детей – У юристов размещены заламинированные дипломы. В отделе айтишников всегда хаос, а все полки забиты стрёпанными справочниками. У замдиректора по рекламе в кабинете зачем-то хранится клюшка для гольфа, а начальница отдела кадров часто забывает выключать на ночь компьютер. И если при протирании пыли случайно дёрнуть мышку, то увидишь неизменное. Она 20-летней давности на фоне моря. должны быть самые яркие кадры её биографии или желание самой себе напомнить, какой красавицей она была. Все мы похожи тем, что ищем способ на секунду отвлечься от работы и глянув в нужную сторону, напомнить себе о каком-то приятном эпизоде в жизни или достижении, ради которого и продолжаем рвать и метать. Если в каком-то месте мы проводим 8 часов ежедневно, то само это место неуловимо меняется. Да хотя бы канцелярия становится не такой, как у остальных. После неприятного инцидента я невольно отметила странность. Кабинет генерального директора был начисто лишён личных тайн. Вообще ничего не говорило о его наклонностях, хобби или обычных предпочтениях. Всё слишком офисное, закупочное, недешёвое, но ну и не подчёркнуто дорогое. Через три сменное это начало вызывать во мне любопытство. Поэтому я не только навела уборку, но и просмотрела содержимое всех шкафов. Ни единой художественной книги, как ни единого справочника, ни даже папки с внутренней документацией, только то, что лежало на столе для подписей или просматривалось прямо сегодня. Я не настаиваю, что любой человек обязан в рабочее время перечитывать любимый детектив. Но тем не менее, у всех остальных хоть что-то находилось. Не было здесь и запаса свежих рубашек, как у всех замдиректоров. Ни единого фотоснимка. Последнее я списала на то, что богатый и влиятельный человек может опасаться афишировать лица родных. Но как объяснить, что он не обзавёлся компьютером? Неужели не возникает перед ним задач, которые решаются с помощью хотя бы ноутбука? Единственное, что в его кабинете вообще выдавало присутствие жизни, постоянный бардак на рабочем месте. Как если бы Григорий Алексеевич обожал швыряться ручками и дракулами, а о существовании блюдца под кружку с кофе не подозревал. И с особым удовольствием печатал коричневые кружочки на светлые поверхности. Это бы ничего, но я ведь видела. Иногда следы попадали и на документы. Разумеется, в отделах ему замечания на этот счёт не сделают. Но как же меня саму раздражали подобные натуры. Однако с тех пор сама личность директора меня заинтересовала. Я даже приезжала теперь на работу чуть раньше. Меня, само собой, пропускали без вопросов, как штатного сотрудника, и я, не переодеваясь в униформу, имела возможность гулять по коридорам и наблюдать за концом рабочего дня. Так хотелось еще раз глянуть на директора, лучше всего очень со стороны, но всё же найти в нём нечто, после чего я с уверенностью назову его человеком, поганым, но человеком. Мне не везло. Зато я застала несколько бесед возле курилки и еле шепотков в дамском туалете. Судя по всему, Григория Алексеевича можно пока назвать только поганым. Истерика на начальнице отдела кадров была показательной. Она даже не заметила моего появления. Причитая при своих коллегах «Двадцать лет». «Двадцать лет я отдала этой работе. Ни одного нарекания семь почетных грамот». «И за что? За какую такую ошибку меня можно старой крысой назвать?» «Была б ошибка, нет же. Я, оказывается, документ на десять секунд позже занесла. Не в девять ноль ноль, а в девять ноль ноль десять. Можно в такое вообще поверить». Я долго мыла руки и поглядывала на нее через зеркало, но потом не удержалась и уточнила. «Прошу прощения, но разве фабрике двадцать лет?» Я думала, что от силы два. Женщина шмыгнула носом и не разозлилась на мою наглость. Верный признак полной раздавленности. «Нет же, фабрика давно открыта. Еще при замечательном Николае Николаевиче. Пусть земля ему будет пухом!» Остолбенев от новой порции новостей, я отозвалась изменившимся голосом. В каком смысле пухом? Так вот, как раз 2 года назад у самого лучшего директора произошёл инфаркт. Она вдруг сбавила тон и зашептала: "Я ни на что не намекаю, но Григорий Алексеевич тогда только пришёл на производство и хоба начал неожиданно подниматься по карьерной лестнице. Хоба. И вот он уже партнёр предприятия, хотя работал-то без году неделя. И хоба. Женщина перешла на едва слышимые звуки. У Николая Николаевича инфаркт, хотя ничего не предвещало беды, и сразу всё изменилось: от названия до атмосферы. Одна из девушек сложила руки на груди и покачала головой. Ага, Маргарита Семёновна. Вы бы ещё его в убийстве обвинили инфактом. Ага. Зря, Екатерина смеёшься. Я никого не обвиняю, но сами посудите, как будто весь мир способствовал куче совпадений, которая остаётся всего лишь совпадениями, резюмировала рациональная Екатерина. Возьмите себя в руки, Маргарита Семёновна, и вспомните о своей зарплате. Или вы не знаете, что там, где хорошо платят, и работать сложно? «Не за отличным настроением мы сюда приходим, и директор еще симпатичный». Она задумалась, подняв взгляд к потолку, и закончила. «Симпатичный, богатый психопат. Чтоб ему счастья в жизни не видать». Маргарита Семеновна еще сильнее наклонилась, как будто и это движение понижало уровень звука. «А вы знаете, что за полоска под трудовым соглашением? Я вам скажу». Это не какая это ни полоска, а текст, написанный третьим кеглем. Сама писала. Засунув совесть в двадцатилетний стаж работы. Мы все, дорогие мои, подписались, что не имеем права обращаться в суд за моральной компенсацией. Он даже в контракте прописал, что каждую из нас может называть старыми крысами и идётками. А если посмеем об этом заявить, то ещё и штраф сверху получим. Все И я в том числе ахнули, припоминая, что действительно какая-то полоска была, которая не попадает даже под совет, читай, что написано мелким шрифтом, потому что там весь договор написан так мелко, что на четырнадцатой странице глаза слезятся. Похоже, начальник не только хам, но и прекрасно это осознаёт, раз юридически подстраховался. Женские коллективы всегда остаются женскими. Сплетни здесь не истребимы. Но уходя, я всё же мысленно посочувствовала оставшимся. Они вынуждены ради зарплаты терпеть оскорбления, словно у них вообще гордости нет. Хотя о чём-то я. Со мной директор даже приветлив не был. Но я всё ещё не пишу заявление на увольнение, а у меня дома нет детей, которых надо кормить. Просто перетерпела, подзабыла, а той же самой зарплате вспомнила, прикинула, где ещё такое тёплое местечко разощу. Искать причины в самих жертвах легко, но только до тех пор, пока сам на их месте не окажешься. Я мало что узнала, кроме лишнего подтверждения, Григорий Алексеевич ненавидит все. Благодарны за возможности, за достойную оплату труда, за реальный рост производства после его восцарения, но это не мешает им его ненавидеть. Я же постаралась себя убедить, что все эти проблемы меня не касаются. Не видела его 2 месяца, и в том же дохе могу продолжать не видеть. Сама же ищу что-нибудь интересненькое, как будто смотрю трейлер с маньяком в главной роли и собираюсь докопаться до самого его нутра. Интерес мой потихоньку угас, расподпитки ему не было. Я сдала первую сессию очень хорошо, и в зимние каникулы подхватила смену другой уборщицы, которая решила провести выходные в кругу семьи. И именно тогда произошла новая внутриофисная катастрофа. На входе в здание, сразу за вращающимися дверями, я застала зарёванную Ирину Ивановну, секретаршу нашего директора. Она несла коробку с вещами, сверху щедро посыпанными фантиками от конфет. Мне было неудобно спрашивать, да и должность её находилась очень высоко от моей по вертикали. Но поскольку все вокруг начали делать вид, что её не знают, Ирина обратилась ко мне. Так ей, по всей видимости, требовалось излить боль. "Уволил", сообщила она без предисловий. "За что?" Я была вынуждена поддержать беседу, хотя и старое любопытство начало разгораться. "Ирина Ивановна, вы же всегда, как белка в колесе, кофе на полградуса холоднее подали". "За просьбу об отгуле". Она вновь начала плакать. Один отгул за всё время. У меня свадьба в пятницу. Поздравляю. Я не придумала ничего мне. Надо будет ещё просочувствие куда-нибудь впендёрить, а то как-то не гармонично выходит. Спасибо. Она только расхохоталась. Я его и спрашиваю: "Могу ли в пятницу взять отгул из-за собственной свадьбы?" Он мне: "Нет". Но я тогда спрашиваю: А ничего, если я на часок убегу, в ЗАГС сбегаю и вернусь? А он мне снова? Нет. Я ему тогда, а если на полчасика? Ну, ему скоростной такси, туда и обратно, или даже вертолёт. Я перебила, поскольку она пыталась перейти на бесконечное дробление времени. Я поняла вас, Ирина Ивановна, это несправедливо. Я вам очень сочувствую. Ну вот, теперь самое подходящее время». Но она вдруг выпрямилась и глянула на меня удивлённо. Сочувствуешь? Это из-за слёз? Да я от радости. Сама бы не решилась. А как поняла, что назад дороги нет, так камень с души свалился. Это же не работа, а филиал ада. Я теперь в нормальное место смогу устроиться. В семь нормальных мест. И то буду меньше трудиться, чем до сих пор. Я же небо голубого за полгода ни разу не видел, и я аж... О, боже, я высплюсь. Теперь я не буду учить до утра тысячи ответов на его возможные вопросы. Я вспомню, как выглядит человек, за которого в пятницу выхожу замуж. Люба, Любонька. Господи, я свободна. Она продолжала захлёбываться восторгами и даже привлекла тем нескольких зрителей, но позади раздался голос: "Ты до сих пор здесь?" Я неясно выразился. Все вздрогнули. Голос был тихим, но по самой интонации ясно, кому принадлежал. Потому мы и замерли. Вытянулись вверх, как бравые солдаты, и перестали даже моргать. Сдуло с места только Ирину Ивановну. Она просто впечаталась в крутящееся стекло и с невероятной силой протолкнула его наружу. Возможны травмы не в счёт, когда рвёшься на свободу. Был конец рабочего дня, потому в холле первого этажа собралось довольно много народу. И никто из замерших не решался повторить акробатический трюк экс-секретарши с использованием посторонних предметов. Разве что я. Водила глазами слева направо и соображала, могу ли просто пройти и приступить к непосредственным обязанностям. Моя смена начинается тогда, когда у других заканчивается. Но шеф продолжил, довёк пол взглядом сразу всех собравшихся. Я ищу новую секретаршу. Старая приказала долго жить. Как он странно про Ирину Ивановну высказался. Вон же она, живая и здоровая, все ее видели. Но в начерстленных устах её волнение прозвучало как исполненный смертный приговор. И тут из-под его локтя выглянула Маргарита Семёновна из отдела кадров и заискивающе затараторила: "Подать объявление о вакансии Григорий Алексеевич. Надо же!" А я-то была уверена, что она перед ним не собирается выслуживаться после её истерики. Всё-таки люди проявляют разные черты, когда обсуждают кого-то в женском туалете и когда этот кто-то стоит в непосредственной близости. И иногда до да полной противоположности разные. И он ответил, не глядя на неё. А я, получается, обойдусь без секретаря? Слашайте скорости, пока объявление дадить, пока на него кто-то дельный отреагирует и соизволит притащить свою задницу на собеседование. Давайте объявление, но так, чтобы я вообще в отсутствие секретарши не заметил. Но Маргарита Семёновна одервинела Однако придумала правильное направление разговора, просто слушать и исполнять, а не пытаться создать дружественную обстановку. Как же это устроить, Григорий Алексеевич? Показалось, что он коротко, но сокрушённо вздохнул и ответил больше самому себе. Люди позабыли простые истины. Если не можешь положить на алтарь быка, положи по капетуха авансом, пока быка не добудешь. Начальница отдела кадров начала заикаться. Попростите, Григорий Алексеевич, не могу уловить вашу мысль. Я должна перевести на должность секретаря какого-нибудь петуха? Теперь он чуть повернулся к ней, оценил взглядом с ног до головы, словно в уме прикидывал соответствие и размером. Нет, даже не мечтайте. Остальные так и не поняли, о чём она мечтала. включая саму Маргариту Семёновну. Зато он начал теперь так же прицельно вглядываться во всех людей по очереди и остановился на мужчине лет тридцати. «Во, вы выглядите здоровым и полным сил. Будете моей секретаршей». Мужчина выпучил глаза, но собрался и ответил решительно. «С удовольствием бы, хоть секретаршей, хоть бы ком. Только я начальник информационного отдела, На моё место тоже петуха пока оформите. Григорий Алексеевич слабо поморщился и кивнул. А, точно. Я же вам сам собеседование проводил. Прекрасный специалист, выглядите съедобно, потому и сейчас заметил. М-м, да. Жаль, что нельзя каких-нибудь рабынь с тюрьмы выкупить и приковать кандалами к рабочему месту. Нем отгулов, не личного мнения. М бросаешь кусок хлеба, они-то морады. Все натожно посмеялись, оценив шутку директора. Сам же он с серьёзным видом искал новую жертву для алтаря и вдруг взглядом выцепил меня, наклонил голову набок, задумался, а потом произнёс: "Ты, наглая уборщица, осмелевшая опозорить меня при посторонних!" Мне нравится чёрные души. Ты подходишь, оформляете. Он так как будто закончил, а меня отшёл, когда разобрал нервный смех. Это я, ты чёрная душа, главная частицуля во всей столице. И ответила довольно уверенно. Всё же я увольнения не боялась так сильно, как остальные. Спасибо, но нет. Почему нет? Он будто серьёзно удивился. Я ведь повышаю тебя на 18 социальных статусов. Возгордись. Гордыня мне тоже по душе. Я, как представила себя на месте Ирины Ивановны, так чуть в голос не расхохоталась. Поэтому просто ещё раз покачал головой. На этом Григорий Алексеевич посчитал тему закрытой и просто пошёл на выход. Всё, у меня время грехопадения не потребств. Решите тут как-нибудь между собой. Уж чего я не ожидала, так того, что меня тут же окружат плотной толпой и заголосят то бухгалтерскими, то отдела кадровскими голосами. И я даже не сразу сообразила, что меня уговаривают. Мол, чего мне стоит посидеть неделечку, потерпеть маленечко, зато все в итоге останутся живые и неуволенные. Но я отмахивалась: "Да нет же, Маргарита Семёновна, не изображайте обморок, не поможет". Вы поймите, что у меня учёба. Ещё несколько дней каникул, а потом занятия с самого утра. Если бы я даже захотела, то никак не получится. А я ещё и не хочу. Маргарита Семёновна всё-таки рухнула в обморок. И я попыталась переступить через её тело и убежать к своей непосредственной работе, но меня подхватили сразу за оба локтя, удерживая. Как вас зовут, милая девушка? Редактор на шептувал в ухо замдиректора по рекламе: "Это всего на несколько дней, зато и опыт, и стрессоустойчивости получите, и немного денег заработаете, ставка-то другая". Любаша, вот так ко мне впервые обращалась главный бухгалтер. "Я тебе клятвенно обещаю выдать премию, если продержишься до оформления нового секретаря". Из своего кармана выдам. Маргарита Семёновна на полу открыла глаза и бодро закричала. "И я выдам премию. Мне до пенсии 7 лет осталось. Не губи, благодетельница. Всего 5 дней. Это максимум. За это время я ищу какую-нибудь кареéristку, которая не читает мелкий шрифт. Они наперебой озвучивали, поскольку кто может скинуться на мою премию, я невольно прикидывала в уме. Неплохой заработок за 5 дней. Уговаривали так, будто я была основой всего обшего мироздания. А человек я добрый и вежливый. Мне было поперёк горла отказывать сразу толпе людей. Но я знала правильное решение, потому всё ещё пыталась отговориться. Я бы с удовольствием, Маргарита Семёновна, исключительное уважение к вам, но никак не получится, поймите же вы. Я даже кофе варить не умею, а печатаю одним пальцем. Во сколько рабочий день начинается в 9, так он меня завтра уволит на первой же минуте десятого. Маргарита Семёновна в моей речёвке что-то своё услышала, молодецки подскочила на ноги и загласила пуще прежнего. Кто не рискует, тот собирает вишенки. Так, Миша, она указала на начальника информационного отдела. С тебя мастер-класс по пользованию программами. Светланка, она обернулась к какой-то девушке. С тебя лекция по управлению кофемашиной. Берём себя в руки, ребята. Мы сегодня свернём гору. Они синхронно обрадовались, а я оставалась единственной проголосовавшей против. Сейчас у меня работа 3 этажа вымыть. Но это никого смысли не сбило. А Маргарита Семёновна управляла как генерал. Экономисты берите первый этаж, юристы. Самое поразительное, что никто с ней не спорил, наоборот, радовались простому разрешению проблемы и уносились в разные стороны, друг у друга спрашивая, где взять тряпки и швабры. Поблизости не оказалось никого, кто оспорил бы такие странные приказы для дипломированных специалистов. Похоже, здесь все привыкли к вечному дурдому и начальнику самодуру. каждый понимал, что вопрос надо закрывать любым способом, физически возможным. Какой кошмар. Здоровый такой обстановку точно не назовёшь. Но чувство коллективизма на лицо. Они забывают о личном, когда объединяются против общего врага. А мне завтра этому общему врагу человечество кофе варить.